Ни лягушка, ни даже гончая не сможет вообразить ангела Благовещения. Откуда все это? Это тайна. Может быть, тайны и есть Бог? Доказано, что тайна — это материя. Мы существуем, и мы разумны. Но материя остается таинственной по своей природе как бы мы ни пытались разобраться в закономерностях ее метаморфоз. Законы изменения материи не объясняют ее сути и источника. Сейчас ваши мысли подкрепляют мое мнение, но я чувствую, что всякое рассуждение — только потуга разума, слишком немощного, чтобы превратить рассуждение в доказательство. Однако кроме страха есть и надежда, Откуда он, наш разум? Вне стен шестиугольного кабинета много внимания уделялось тайным, мирским, материальным. Евгения и Равена, как и другие девушки, ведь для невест требовалось много подружек, посвящали все время примерке и подгонке нарядов. Портнихи, шляпницы и швеи без конца основали по детским и будуарам. Краем глаза можно было увидеть странные картины. Юные леди стояли неподвижно, укутанные в шелка, точно в кокон. А вокруг них суетились чистенькие незаметные служанки. Их рты щетенели с булавками, а пальцы без устали щелкали ножницами. Для Вильяма и Евгении обустраивали новые спальные комнаты. Иногда Евгений приносил на его суд образцы саржи и дамаска. Он не позволял себе высказывать неодобрение и вообще был настолько равнодушен к комфорту, что его даже слегка забавляла эта бурная деятельность. Однако не испытал особого удовольствия, оказавшись объектом внимания портного и камердинера Лайонелла лабастера которые сшили ему не только свадебный костюм, но и заказали достойную джентльмену повседневную одежду для жизни на природе — брюки, куртки и башмаки. Время шло и на кухнях восхитительно запахло свежими пирогами, студнями и пудингами. Теперь Вильяму полагалось проводить время в курительной комнате, в компании Эдгара, Лайонелла, Робина Суиннертона и их друзей, которых интересовали всего две темы. Они говорили о разведении лошадей и охотничьих собак, да о ставках и пари. Пропустив стакан другой портвейна, Эдгар неизменно принимался пересказывать свои славные подвиги. Однажды он на султане перескочил через стену дальнего загона, так что оба едва не свернули шеей. В другой раз он наспор вскочил на Айвенга через окно в холл, и они проехались от окна до стены по турецкому ковру. Раз ему случилось наводнение, приплывать на Айвенга реку и их едва не унесло течением. Вильям любил во время этих рассказов сидеть в своем углу, спрятавшись за облачком дыма от сигары. На висках и шее Эдгара вздувались жилы. Он, как и его конь, был сильным, неуравновешенным животным. Рассказывая, он то понижал голос до мелодичного бормотания, то начинал надрывно кричать, так что больно было слушать. Вильям оценивающе разглядывал его. Он решил, что Эдгару в недалеком будущем суждено умереть от апоплексического удара, и его смерть пройдет совершенно незамеченной, поскольку его существование бесцельно и лишено ценности.